Глава 15. В преддверии. Ангелина стояла у окна кухни и задумчиво глядела на улицу, вытирая полотенцем тарелку. 9.30, блаженное время. Дочь уже уснула, и у нее появилась возможность немножко подумать об ушедшем дне, а быть собой, наконец. Каждая мама маленького ребенка поняла бы ее в этот самый момент. Момент, когда не надо ни о ком заботиться, что-то из себя изображать. Покой. Ох, если бы он ещё царил и в мыслях. Эти три дня Ангелина держалась исключительно ради веры. Носила на лице улыбку, старалась не унывать, хотя внутри всё болело и кровоточило. Вдруг она заметила, как прямо перед домом, неподалёку от фонаря, припарковался смутно знакомый джип. Пригляделась, но номеров не разобрала. Зато разглядела вышедшую из машины фигуру. Уж эту фигуру она узнала бы из сотен подобных. «Тимур...» тихо прошептала, и прилипла к окну, наблюдая, как тот уверенно шагал к ее подъезду. Он ее вычислил. Как? Силы мысли? Или та самая девушка с миньоном на майке все же оказалась... Какая же Ангелина дура! Настоящая дурища с языком помелом! Да и Вера недалеко ушла от мамы. В висках застучала, руки Ангелины задрожали. Она так и вышла в прихожую со злосчастной тарелкой в руках цепилась в нее, как в спасательный круг, и замерла возле двери. Звонок не работал, однако это не помешало Акулову привлечь к себе внимание. Ангелина услышала громкий стук в дверь. Разом онемела, оторопела. Одно дело быть смелой в кафе среди людей, другое ночью одной против злого мужа. Пусть раньше он ее никогда не бил, но она думала, что и не изменял тоже. А оказалось, она совсем Тимура не знала. Чем дольше акула стучал, тем страшнее ей становилось. Муж же одним стуком не ограничился. «Открывай, Лина!» — проговорил он грозно. «Нам просто необходимо поговорить. Мне есть что тебе сказать, поверь». О, в то, что ему есть что сказать, она охотно верила. Но вот слушать ничего не хотела. Не могла, просто была не в состоянии. Она достаточно услышала днем. Их разговор отнял у нее почти все силы, с нее хватит. «Не открой все тут и не отвечу. Что он сделает?» «Два разговора за день — это слишком. Лучше завтра или... никогда?» «О, как замечательно было бы никогда больше не видеть его наглую, лживую морду». «Я знаю, что ты там, Лина. Я видел свет в окне», — проговорил он громко. А потом начал сыпать угрозами. «Если понадобится, я позову специалистов и вскрою дверь. Квартира — мой ребёнок, вообще-то. Ты в любом случае сегодня будешь ночевать уже дома». «В моей постели, где тебе и полагается быть». Ангелина знала, не шутит. Вдруг четко поняла, если откроет, муж силком потащит ее в машину и дочку заберет. А там, в его квартире, ее будет ждать много разного, совсем неприятного. «Я полицию вызову», — вдруг закричала она. «Уходи». «Давай вызывай. А я скажу, как ты дочь от меня прячешь. Лина, заканчивай цирк, открывай немедленно. Я вскрою дверь, серьезно тебе говорю». Она не знала, мог ли Тимур на самом деле это сделать, ведь дверь выглядела прочной. И даст ли что-то вызов полиции? Ангелина сама здесь не прописана. Находилась, считай, на птичьих правах. Муж продолжал сыпать угрозами, а ей стало жутко стыдно за эту разборку. Стыдно перед соседями, которые наверняка подслушивали. Стыдно перед Захаром, в конце концов. Новый жилец, конечно, виду не подаст, слишком невозмутим. Но очень вряд ли ему по душе... То, что здесь происходит. Захар находился в спальне. Ушел отдыхать после ужина. Он наверняка слышал абсолютно все, что происходило в прихожей. За эти дни они не особо-то подружились. Виделись всего несколько раз за едой. А еще он снабдил Ангелину запасом шоколад на полгода. На этом все их общение и закончилось. Она не рассказывала о себе, он не спрашивал. И сам в откровении не пускался. Здоровенный военный ей не друг и неприятель, чтобы адекватно воспринять разыгравшуюся сцену. А ну как скажете, искать другое жилье? Я тебя предупредил, если сейчас же не откроешь, бушевал Тимур за дверью. И тут Ангелина услышала звук шагов из спальни. Прихожей показался здоровенной военной, собственной персоной. Это из-за него ты прячешься в квартире сестры? спросил Захар, прищурившись. Да. Тихо ответила Ангелина. Помощь нужна? Спросил он, резко нахмурив лоб. Помощь? Как раз помощи ей очень хотелось. Хоть какой-нибудь, хоть от кого-нибудь. Ага, кивнула она. Захар подошел к ней, взял за плечи, отодвинул от двери и направил в коридор. Иди к дочке, Ангелок, из комнаты не выходи. И лучше прикрой уши.